Брянская к о м н а т н а я дорога. Пошли прогуляемся. Евгения взяла б р я н ц е в а за руку и потянула за собой к выходу в коридор. Пока не увидишь своими глазами, не поверишь. Да, Женечка, правильно. Одобрительно кивнула головой Елена Михайловна. Сходите прогуляйтесь, а вечером решим, как нам быть дальше. б р я н ц е в не с т а л а упираться, молча вышел за с т о л а И последовал за Евгенией к выходу. Они вышли в тот самый коридор, в конце которого находилась комната, где спал б р н ц о в п е р в у ю попавшуюся дверь они прошли мимо, а следующая дверь была открыта Евгенией легким нажатием на дверную ручку. Алексей не раздумывая, следуя за девушкой, вошел эту дверь, а выходя из коридора, услышал тот самый белый шум, что появился после пробуждения перед появлением Евгении. Шум длился несколько мгновений, и Алексей решил, что это ему показалось. За дверью оказался еще один коридор, но не такой длинный, и здесь было всего две двери. Одна из них находилась в конце помещения, а другая располагалась почти сразу слева. Евгения проследовала к той, что была в конце коридора, и когда они заходили в следующее помещение, то Алексей на мгновение снова уловил все тот же белый шум, но теперь уже не такой отчетливый. За этой дверью обнаружилась прихожая, точно такая же, как в большинстве квартир, имеющих типовую советскую планировку. Это было небольшое прямоугольное помещение с низким потолком, с двумя дверями в е р а з д е л ь н о г о санузла, открытым проемом, ведущим на кухню, и металлической дверью с глазком, через которую можно заглянуть на лестничную площадку подъезда. В общем, обычная прихожая. которые, как и положено, находились зеркало с полкой, пуфик, тумба и крючки вешалки. У входа на полу стояло несколько пар о в ы в среди которых Бренцу, к своему удивлению, обнаружил свои туфли. До этого он ходил босиком, в одних только носках, и как-то не застрял на этом внимании. Евгения же надела кроссовки и, как показалось Бренцу, первые попавшиеся. п о к и н у л квартиру, молодые люди оказались на лестничной площадке, где были самые обычные бетонные ступеньки и до половины окрашенные в е д о в и т ы й желтый цвет стены. Краска местами отвалилась, а побелка уже немного потемнела от времени. Это был тот самый подъезд, которым Алексей несколько дней назад искал квартиру Елены Михайловны. Перед тем, как выйти из подъезда на улицу, Евгений снова взял ладонь Брянцева. И хитро с о щ у р и в глаза сказала: "Держи меня за руку и не отпускай, а то потеряешься. г д е тебя потом искать буду". Когда они вышли из подъезда на улицу и отошли метров на двадцать от него, Алексей обернулся и увидел, что за их спинами возвышается та самая типовая девятиэтажка из красного кирпича. Окон с закругленными а р к а м и нигде видно не было, и Бренцев решил, что они выходят на другую сторону дома. Держась за руки, словно влюбленная пара, они молча пересекли двор и вышли на проспект Ленина. На проспекте п о к а ж д а л и зеленый свет у пешеходного перехода. Брянцева о о г л я д е л с я и увидел уже знакомый ему район города. По правую руку виднелись те самые соборы и церковь и дом быта, а слева возвышалась гостиница Брянска. Когда на светофоре загорелся зеленый свет и нужно было переходить проезжую часть, в кармане брюк Брянцева ожил. До этого никак не напоминавшая о своем существовании смартфон достав гаджет. Алексей бегло глянул на дисплей и увидел, что прилетело дюжина сообщений на разные мессенджеры, но читать эти письма он не стал и, не останавливаясь, запихнул смартфон обратно в карман. На другой стороне проспекта Евгения завела б р е н е в а под прямоугольную арку, а затем вывела во двор, который окружали несколько многоэтажных жилых домов. За аркой. Справа и слева вдоль асфальтной дороги стояли старые панельные пятиэтажки, а в глубине двора виднелась относительно новая высотка с башней и красной черепичной крышей. пошла и резко повернула налево, направилась под другую арку, ведущую в другой двор. Алексей, не отпуская ее руки, словно бычок на привязи, послушно с л е д о в а л за девушкой. Проходя под аркой, б р я н ц о в вновь уловил едва слышимый белый шум, который проделался как и раньше одну-две секунды, а потом утих. Следующий двор как-то сразу показался Алексею не вписывающимся общую картину предыдущей дворовой территории. Здесь вместо асфальта с трещинами и выбоинами везде была прусчатка и плитка. Этот двор был чересчур ухоженным и вычищенным, словно только сегодня тут все отмыли шампунем. Наверное, в доме этого двора проживают очень богатые люди, подумал про себя Брянцев. А прокомментировать слух ничего не успел, хотя очень хотелось. о н е у с п е л потому, что сначала долго осматривался, потом долго собирался с мыслями, а когда они зашли за угол дома, то перед ними открылся вид на станцию канатной дороги. б р я н с к е есть канатная дорога? Искренне удивился Алексей, увидел висящую на металлических тросах вагонетку, которая, отделившись от станции, неспеша устремилась куда-то вдаль. Евгения в ответ только хитро улыбнулась и пожала плечами, не проронив ни слова. Пошли, покатаемся! Не скрывая восторга, тут же предложил б р я н ц е у и ускорив шаг, направился к станции. Он поменялся с Евгенией местами и теперь уже девушка заняла место ведомого в их паре, подчинившись порыву молодого человека, не отпуская при этом его руку. Станция, расположенная за Преображенской церковью на краю обрыва. И соединенная галерейным проходом в гостинице Брянск имела три платформы с металлическими поблескивающими на солнце турникетами, обозначенными как Брянск 1 Брянск 2 и о р д ж о н и к и т з а г р а д Куда поедем, ну или полетим? – спросил Алексей е в г е н и й подходя к станции. Я еще никогда не катался по канатной дороге. Не знаю, как правильно сказать. На ней летают или ездят? Если это дорога, то правильно будет говорить ехать. Не задумываясь, ответила девушка, а потом предложила отправиться на первый Брянск. Все, что новгородский оперативник успел увидеть в Брянске, так это вокзал и центр города. А побывать хотелось везде, тем более в сопровождении е в г е н и и Поэтому он не стал в озражать поступившему предложению, и они подошли к нужному турникету. Интересно, сколько стоит проезд? Пробормотал Брянцев, осматривая терминалы платы, вмонтированные в турникет. А когда наткнулся взглядом на ценник, гласивший стоимость проезда 5 рублей, воскликнул: 5 рублей? Это что еще один розыгрыш?" И похлопав ладонью по карманам своих брюк, огорченно добавил. Блин, да я вообще никогда таких денег при себе не держу. Все монеты, что попадают в мои карманы, всегда куда-то исчезают. Тогда оплати проезд картой, у л ы б н у л а с ь Евгения, глядя на д е м и н и с т р а т и в н о в ы р а ч и в а ю щ и е свои карманы парня. О, точно, согласился Бренсон с предложением своей спутницы, и в его руке тут же появился смартфон. Активировав приложение для оплаты банковской карты, а л е к с е й приложил смартфон к терминалу, после чего раздался характерный звук ПИ, за которым обычно на телевидении скрывают нецензурные слова. Однако после прозвучавшего сигнала на дисплее терминала каких-либо надписей или и з о б н а ч е н и й по которым можно было бы понять, что проход открыт, не появилось. На экране имелось только изображение красного квадрата, который никуда не исчез и не поменял свой цвет. б р я н ц е в попробовал провести оплату еще несколько раз, но турникет оставался равнодушным ко всем этим его попыткам. Пока Алексей был занят безуспешным противостоянием смартфона и терминала, он и не заметил, как Евгения достала из своего рюкзака несколько банковских карт, и, отобрав из них одну, убрала карты обратно. "Попробуй ка это", обратилась она к суетящемуся около турникета парню, протягивая банковскую карту. Запихнув смартфон в карман, б р я н н е в без лишних вопросов принял у девушки карту и приложил ее к терминалу оплаты. После этого снова раздался уже знакомый звуковой сигнал, затем красный квадрат стал зеленым, а дверцы турникета открылись. Алексей галантно пропустил Евгению вперед, а потом, воспользовавшись картой еще раз, прошел через турникет сам. Прежде чем вернуть банковскую карту обратно е в г е н и и Алексей мельком осмотрел ее. И прочитал название банка. Судя по имеющимся надписям, карта принадлежала Сберу, только логотип банка был почему-то немного другой. Вместо одной галочки в круге их было три. Вагонетка, рассчитанная на восемь пассажиров, имела полусферическую форму и обзорные от пола до потолка окна. Два пассажирских кресла были заняты пожилой женщиной в старомодной широкополой шляпе. сидевшие ухода со скучным лицом. Рядом с ней на соседнем сиденье стоял объемный саквояж. Остальные места были свободными. Алексей и Евгения заняли места в задней части вагонетки. Восхищаясь открывающимся и видами на город, б р я н ц улыбался как ребенок и радовался, не сдерживая эмоций. Заметив это, пожилая пассажирка несколько раз покосилась на парня. видимо, посчитав его поведение немного неадекватным, а может, она просто позавидовала неприкрытому счастью молодого человека. б р я н ц е в уже не обращая ни малейшего внимания на одинокую пассажирку, продолжал беззаботно улыбаться. Послушай, обратился он к Евгении, не отрывая взгляд а от горизонта, когда вагонетка начала движение. Ты в курсе, что моя фамилия б р я н ц е в Девушка, сидевшая у окна. В ответ лишь улыбнулась, поскольку вопрос этот был явно риторическим. Алексей, не дожидаясь ответа, продолжил, пытаясь расшифровать этимологию своей фамилии. Я много читал об этом городе, но нигде не встречал информации о том, что у б р я н с к е есть канатная дорога. Неужели мы действительно находимся в каком-то другом измерении? Я не знаю, что тебе еще сказать, вздохнула Евгения в ответ. Метрополитена тут нет, а этот Брянск самый развитый из всех б р я н с к о в которые я знаю. А что их несколько? Брянцев сделал удивленное выражение лица. о г о может где-то на н о в г о р о д с к а н а т н о й д о р о г а есть. Другой великий Новгород есть, но канатной дороги в нем нет. Жаль, искренне огорчился Алексей. А мне бы очень хотелось покататься и на Новгородской канатной дороге. Не судьба. Ну и ладно. Слушай, а ты из какого Новгорода? Я знаю, что в наших Новгородских судах Евгения Перевалова никогда не работала. Может быть, ты и не Евгения вовсе? Ты мне все врала, про маму врала, про голодную кошку врала. Давай колись. Брянцев на последней фразе попытался сделать недобро и хмурое лицо, но вместо злого следователя он изобразил лицо идиота. Да нет, я не врала, весело ответила девушка, толкнула б р я н ц е в а плечо. Как ты мог подумать, что я тебя обманывала? Моя мама действительно живет недалеко от вашего управления, и кошка у нее есть. Вот только секретарем я работаю. Евгения на мгновение запнулась, точнее работала в суде другого Новгорода. Ну долго объяснять, почему так вышло, потом расскажу как-нибудь. Знаю я про это твоё потом. Исчезнешь в любую минуту, как тогда из троллейбуса. В этот момент вагонетка как раз проезжала над дорогой, по которой в сторону железнодорожного вокзала двигался красный троллейбус. И Алексей к и н у л пальцем его сторону. Исчезнешь, а я... А ты не отпускай мою руку, сказала Евгения, м н о г о з н а ч и т е л ь н о посмотрев на Алексея и не дав ему договорить. А когда их глаза встретились, девушка, не отводя взгляда, произнесла: "Не отпускай меня, я никуда не и с ч е з н у Девушка хотела сказать что-то еще, и, возможно, что-то значительное, что-то важное. На лице Евгения стало заметно волнение, и она уложила свою ладонь. руку б р я н ц е в а и их лица стали сближаться, но этот романтический порыв был безжалостно прерван внезапной остановкой вагонетки на станции с названием Речной. В открывшуюся дверь з а с к о ч и л и два парня подростка, возрастом где-то по 12 лет каждый. Один из них, притормозив в проходе вагонетки, надул огромный пузырь из жевательной резинки, а когда вагонетка начала движение, п у з ы р ь лопнул и с д а в громкий хлопок, после чего ошметки пузыря закрыли половину лица подростка, что вызвало улыбку у всех присутствующих. А пожилая женщина, при виде такой невинношалости, й не то о с у ж д а ю щ е не то от удивления покачала головой. Минут через пять вагонетка причалила к станции около железнодорожного вокзала. В здание вокзала заходить не стали, и Евгения повела Брянцева к остановке общественного транспорта, где они сели на первый подъехавший троллейбус. Это был на вид новый, с обзорным салоном транспорт, оборудованный камерами видеонаблюдения и различными датчиками, к тому же снаружи пестрящей разнообразной рекламой. Не отпуская руки е в г е н и я Брянцев послушно и без лишних вопросов проследовал за ней в салон. Затем, проехав всего одну остановку, девушка предложила сойти с троллейбуса. Когда на остановке Алексей попытался проявить галатность уйти первым, чтобы подать девушке руку, Евгения попросила его этого не делать и направилась к выходу первой. Спускаясь с последней ступеньки на площадку остановки, Брянцев вновь уловил уже знакомый белый шум, а когда он обернулся, То увидел, что рекламное изображение и н а д п и с и н т р о л л е й б у с а исчезли, и сам рогатый уже выглядел как-то не презентабельно. Очевидно, это был уже другой троллейбус. Кстати, это была та самая остановка, где после прибытия в Брянск Алексей догнал на такси, у возившее от вокзала Евгению транспорт. Физиономия Брянцева при виде изменившегося троллейбуса стала выражать массу эмоций: от удивления до замешательства. причем одновременно, что вызвало ироническую улыбку у его спутницы. Алексей попытался что-то сказать или спросить, но по его невнятной речи нельзя было понять, чего именно он хотел. Однако Евгения, обладавшая не только сверхестественными способностями, но и невероятной проницательностью, все понимала чего ж т у т непонятного. Если теряется дар речи после того, как общественный транспорт Всего через одну о станоку в превращается в корыто. Взяв под руку обескураженного парня, Евгения повлекла его по неровному тротуару прочь от остановки в направлении памятника артиллеристам. По удивленному лицу Брянцева можно было понять, что изменившийся троллейбус его в п е ч а т л и л больше, чем брянская канатная дорога. А когда они отошли от остановки метров на двадцать, девушка начала объяснять ему, что к чему. И как троллейбус, из нового смог превратиться в старый. Измерения почти всегда максимально синхронизированы, поэтому одинаковые или схожие объекты очень часто передвигаются под ним и тем же маршрутом и с одинаковой скоростью. Кратчиваясь расстановка начала свое объяснение е в г е н и я убедившись, что б р е н ц о в переключил свое внимание с удаляющегося троллейбуса на нее. Это позволяет перемещаться из одного измерения в другое, прямо из транспорта, не привлекая к себе внимания. Но такое возможно не везде, не во всех городах. И Брянск один из немногих городов, где это можно проделывать легче всего. В этом городе можно с легкостью скрыться от любой погони. Но как ты это делаешь? Задавая вопрос, Брянцев слегка замедлил шаг и бегло осмотрел девушку с головы до ног. словно пытаясь обнаружить на ней какие-то скрытые механизмы или приспособления. Это происходит естественно и само собой, улыбнулась в ответ Евгения. п о п ы т а ю с ь объяснить, хоть это и нелегко. И для начала сожми руку в кулак. Что сделать? Не поняв, что от него хочет девушка, спросил Алексей. Ну, руку сожми, вот так. Она вытянула правую руку вперед и сжала ладонь. Стисни пальцы. Алексей послушно повторил за девушкой движение руки, явно не понимая, для чего такая манипуляция и что это сможет объяснить. А когда он соорудил кулак, в г е н и я спросила: "А теперь объясни, как ты это сделал?". "Ну, я б р е н ц е в замялся, не зная, как сходу объяснить принцип работы мышц человека. Я отправил руке нервный импульс, и мышечные волокна сократились, сжал пальцы в кулак". Чего реально так взял и отправил нервный импульс? Не скрывая иронии, Евгения н а х а л ь н о улыбалась. Ну как-то так, подтвердил Алексей. Захотел и отправил. А где ты взял этот нервный импульс, чтобы его потом куда-то отправить? И как ты определил, куда именно его нужно отправить? Девушка не унималась. Надо же и не ошибся, отправил куда надо. Силой мысли. Не возмути, м о ответил Брянцев. Э, но это лучше о б ъ я с н я т неврологи, биологи или кто там еще изучает эти вопросы. Я не могу объяснить правильно с научной точки зрения. Я по образованию все же юрист. И эта специальность з нашли д а л е к а от того, о чем ты меня спрашиваешь. Вот и современная наука тоже не может объяснить, как ты просто так взял нервный импульс, затем послал его в руку и сжал ладонь в кулак. И если бы ученые добились успехов в нейробиологии, то искусственных людей печатали бы уже на принтерах. В общем, я это делаю точно также. Явно не без иронии подвела итог Евгения. Беру и посылаю нервный импульс своим органам зрения, после чего начинаю видеть проходы между измерениями. А для того, чтобы найти увидеть проход конкретное нужное измерение, то необходимо иметь при себе какой-нибудь артефакт из этого мира. И что каждый человек может взять и увидеть проход, а потом уйти в д р у г о е измерение? – спросил Алексей, не обратив внимания на иронию Евгения. Возможно, да, каждый человек так может, но на практике нет. Не всем даны такие способности, а научные труды на эту тему пока еще не изданы. Во всяком случае, я не слышал о таких исследованиях. Все люди хоть и похожи друг на друга. Но все же они разные, с разными возможностями и потребностями, живут в разных условиях. Евгения сделала паузу и задумалась, как будто что-то вспоминая, а потом вздохнула. Кто-то может только в соседние измерения ходить, а кто-то очень даже далеко. Дядя Миша, например, мог уходить далеко-далеко и возвращаться. Это он принес откуда-то из-за т р и д е в я з е м е л ь Вениамина. т о т еще тогда маленький был беспомощным котенком Вениамин. Это тот говорящий кот, что с нами за столом сидел. Да, он, подтвердила Евгения. Я его в Брянск привезла, чтобы не пропал и не потерялся. Елена Михайловна за ним присмотрит. Веник то вполне обычный кот, только больших размеров и со своеобразным интеллектом. Но ведет он в основном, как все коты, гуляет сам по себе. На мышей и птиц охотится, а человеческая речь у него появляется крайне редко при стрессовой ситуации или когда он сам сильно захочет что-нибудь сказать, а просто так из него и слова не вытянешь. Прикольно, з а м е т и л Брянцев, п р о с л у ш и в справочную информацию про кота. Да, Венник прикольный, согласилась Евгения и добавила, милый, а главное безобидный. А что бывают и другие говорящие коты? Среди них можно встретить опасных и вредных? Да, в далеких измерениях можно встретить не просто вредных или опасных животных, а и настоящих монстров. Весте не ирония заявила б р я н ц е в а девушка, отвечая на вопрос. Дяди Миша в путешествиях по измерениям доводилось с такими существами встречаться, что и слов не подберешь для их описания. А ты думаешь, откуда берутся все эти колдуны, упыри, привидения, чудовища? Девушка посмотрела на Алексея, а после того, как он в ответ только пожал плечами, сама стала отвечать на свой же вопрос. И чем дальше друг от друга измерения, тем больше различий между их обитателями. Так, а Михаила Коржова ты называешь дядей? Как-то между прочим заметил Алексей, а потом спросил: а он что, твой родственник? А Юрий Иванович, Ирина Михайловна, это кто? Коржов. Девушка немного задумалась, прежде чем ответить. Нет, не родственник. Просто я знаю его с самого детства. Знаешь, я ведь дедовская. Своих настоящих родителей не знаю. Жила в интернате, пока меня мама не забрала и не удочерила. Мне тогда лет пять было. Мама мне рассказывала, что после интерната я плакала по ночам и часто ходила во сне. н к о м было. И вот однажды я потерялась, исчезла ночью из квартиры. Евгения усмехнулась. В общем, доунатилась и попала в другое измерение. А дядя Миша тогда жил с нами в одном подъезде. Это он меня потом нашел и вернул обратно. А когда я стала старше, он развил мою способность переходить из одного измерения в другое, а в другой дом, на другую улицу. Мы с мамой только в прошлом году переехали. А Юрий Иванович и Елена Михайловна? п р е д в х и т и л а вопрос девушка. Это друзья дяди Миши. Они, кстати, из разных измерений. Елена Михайловна я знаю давно, лет так пять. Я уже много раз до этого была у нее в гостях. Приезжала вместе с дядей Мишей. Да и одна часто гостила. Мне нравится Брянск. Тут так много проходов. Елена Михайловна и дядя Миша какие-то дальние родственники, то ли троюродные или четвероюродные братья сестра, я точно не знаю, там все запутано. А с Юрием Ивановичем я познакомила совсем недавно, ну, когда в этот раз приехал в Брянск. Он несколько раз з а ходил к Елене Михайловне и устраивал застолья. А что их связывает между собой, я не знаю, так как в моем присутствии они разговаривают исключительно о всякого рода пустяках. Слушай, а этот Юрий Иванович еще тот артист. Однако, усмехнулся Бренцев. Он что, специально пьянствовал, чтобы бомжа изобразить? Нет. Вопрос Бренцева вызвал у Евгения улыбку. Просто он любит коньяки, сигареты. Мы только одежду подбирали соответствующую образу. Но чтобы ты не догадался. Так-так. А Бренцев, ты зачем приехала? Не унимался Бренцев, продолжая задавать вопросы, которых было еще очень много. И он боялся, что не успеет задать их все, тем более, что появилось какое-то тревожное предчувствие. Если честно, то такое совпадение, но то, что мы одновременно приехали в Брянск, мне не дает покоя. Мне это тоже кажется странным. Согласилась с выводами Алексея е в г е н и я После убийства, ну после того, как стало известно, что убили дядю Мишу, я позвонила Елене Михайловне, и она предложила. Пока все не прояснится во в р е м е н н о п о ж и т ь у нее в Брянске. Ну, пока не станет известна причина смерти, пока убийцу не установят. Ты обратил внимание, какая у нее квартира? Брянцев ответ только кивнул головой, а девушка, улыбнувшись, продолжила: так вот, ее квартира находится сразу в трех измерениях. Квартира дяди Миши, например, была только в двух измерениях, и вообще в Брянскую там плане, наверное, самый удобный. Город сам по себе неприметный и не выделяется среди других. Наверное, поэтому здесь открывается очень много проходов в другие измерения. Мы с дядей Мишей тут часто бывали. Он говорил, что именно в Брянске лет двадцать назад научился проходить другие измерения. Евгения на мгновение замолчала и посмотрела прямо в глаза Алексея. А ты знаешь? Я ведь видела, как ты выходил из нашего подъезда, ну из подъезда дяди Миши. В тот день. Накануне смерти видела тебя, а потом, когда заметила тебя на вокзале в Брянске, т от о страха сердце чуть в пятки не ушло. Девушка зажмурилась. Тогда чуть не столкнулась с тобой н о с к н у с у на выходе. Я думала, ты за мной слетишь. Ну честно, да я и сам обалдел, когда тебя около вокзала увидел. А в Брянск меня отправили в командировку, чтобы я тут сослужился у твоего дяди Миша нашел и допросил. Стало п р а в д ы в ь с я б р я н ц у Его сестра сообщила, что незадолго до смерти его сослуживец из Брянска навещал. Вот я сюда и приехал. Не нашел парочку. Кстати, а сестру из Крыма ты знаешь? Тетя Вер, что ли? переспросила Евгения. Да знаю. Это родная сестра дяди Миши. Но я ее видела только пару раз в детстве. Она приезжала в Новгород всего несколько раз. А так я с ней по видеосвязи больше общалась. Так это она тревогу забила и прислала письмо в полицию. Вот мне и поручили поиски б е д в е с т и пропавшего. Ну дядя м и ш а й раньше уходил и пропадал надолго. Стала продаваться за него Евгения. А из другого измерения, знаешь ли, не позвонишь и не напишешь, хотя не так уж и долго он отсутствовал. Наталья Ивановна, ну т ё т ь Наташа всегда со странностями была. И отношения у них были своеобразные. Они иногда по телефону из-за к а к о й н и б у д ь пустяка поссорятся, а потом месяцами не звонят друг другу и не отвечают. За разговором молодые люди сами не заметили того, как прошли до другой остановки и подъехавший к н е й автобус отвлек их от темы беседы. Евгения предложила прокатиться по городу, а Алексей, п о с л о ж и в ш е й с я уже традиции, Не стал возражать этому. Катались, правда, недолго, так как сошли уже на набережной. е побывали в Новопокровском соборе, затем гуляли в парке на Покровской горке и любовались видом на город с высоты птичьего полета. Спустившись вниз, Алексей и Евгения побывали около цвето-музыкального фонтана, обдавшего их брызгами с головы до ног. Там же Алексей увидел еще одну станцию канатной дороги, которая примыкала к гостинице Мегаполис. Потом от набережной они поднялись по лестнице на бульвар имени Гагарина и забрели на старое кладбище, которое затем превратилось в парк отдыха. Но в этом парке гулять не захотелось, после чего молодые люди оказались в сквере Тючева, где выпили по чашке кофе в уличном кафе. А еще в этот день они посетили Кровечский музей, что на площади партизан, и прогулялись по живописным окрестностям с в е н с к о г о монастыря. Сначала п р о ш л и с ь по его развалинам и разоренному монастырскому двору, а потом побывали и на ухоженной территории архитектурного ансамбля, построенного в стиле слободского барокко. Покатались на лошадях вокруг белоснежных стен в с е того же монастыря, и спускались к реке, где гуляли по берегу, катались на катере по десне и на самокатах около кургана Бессмертия. Так незаметно день пролетел на одном дыхании. п е р е п о л н е н н о м до в е р х у романтическими эмоциями. Алексей и Евгения побывали во всех районах Брянска и увидели все возможное его разнообразие, от благоустроенных кварталов до з а х о л у с т н ы х трущоб. А ближе к вечеру забрели к Малогинскому мосту. В свете вечерней зари с моста открывался вид на овраг с необычным ландшафтом, как из волшебной сказки, и молодые люди невольно остановились. не в силах пройти мимо. По их счастливым лицам не трудно было заметить, что они переполнены романтическими чувствами и эмоциями, безудержно влекущими друг другу. И Алексей, подавшись с т р а с т н о м у п о р ы в у п о д целовал Евгению губы, а она ответила взаимностью. Губы их слились, а вместе с ними и души, и сердца. В свете не сможет их отделить друг от друга, и никакая сила не способна разорвать объятия парня и девушки на этом вечернем мосту. Но все же оказалось, что это не так, и обычный смартфон до этого целый день не подававший признаков жизни, вдруг ожил, завибрировал и заиграл в кармане брюк б р и н ц о в а требуя к себе внимания. Этот выпад смартфона был неожиданным. и создал неловкое положение, но Алексей не растерялся и, не упуская Евгению из о б ъ я т и й сбросил вызов. Однако подлый девайс молчал недолго и через несколько секунд запеликал снова. Настойчивость б е с п а р д о н н о ь смартфона в ы з в а л и улыбку сначала у Евгения, а потом и у Алексея. Возникшая страсть улеглась и немного успокоилась. Да о т в е т о уже. н е разжимая объятия, ни то прошептала, ни то не громко так сказала девушка, при этом улыбаясь и глядя парню в глаза. Но Алексей снова отклонил вызов, д о с т а л перед этим смартфон из кармана, но даже не взглянув на дисплей, убрал его обратно. Значит, будем целоваться под музыку. Иронично заметила Евгения, на м о р щ и носик. Алексей не стал комментировать это замечание Евгении, а только внимательно посмотрел ей в лицо. После чего спросила: "Ты сейчас выглядишь точно так же, как на фотографии, что я в дневнике нашла у дяди Миши. Это он тебя фотографировал. Из какого дневника?" Отстранившись от Брянцева, переспросила девушка: "Ну тогда в квартире я нашел солдатский дневник, а из него выпала твоя фотография. Ты там с черными волосами, прямо как сейчас. И ты видел этот дневник?" Не дослушивая объяснения. Звал он, а переспросила Евгения. Не только видел, усмехнулся Алексей, не понимая, что вызвало такую бурную реакцию у собеседницы. Ну и с собой забрать мудрился случайно, забрал, когда при пожаре из квартиры убегал. И фотографию тоже. Этот дневник очень ценный необычный артефакт, стала объяснять Евгения, глядя на ничего не понимающего и хлопающего глазами Брянцева. И в ы вели сразу в нескольких измерениях. Дядя Миша говорил, что с его помощью любого человека можно научить находить проходы между измерениями. Но ценность его заключается не в этом. Есть предположение, что с его помощью можно объединить измерения. Правда, для чего и кому это нужно, я не знаю. Евгения вздохнула и пожала плечами, а потом спросила: "Так он у тебя? И да, и нет?" Не с т а Лукаев Алексей честно признался: "Я его вместе со своей сумкой оставил в камере хранения супермаркета, тут недалеко, кстати. Так пошли и заберем его". Не раздумывая предложила Евгения и в з я в б р е н ц е в а за руку, сделал а шаг назад, пытаясь у л е ч ь за собой. В этот момент около них на мосту остановился грузопассажирский фургон, с з а т е м н е н н ы м и окнами, из которого вышло трое крепких мужчин. В черной одежде и масках. Брянцев успел заметить, что у двоих были электрошокеры. Больше ничего рассмотреть не успел, так как получив электрический удар у грудь, тут же свалился в параличе, а потом потерял сознание.